29. -е. Однажды в Нью-Йорк Сити. Эпиграф. Что касается будущего, то ваша задача не предсказывать его, а помочь ему осуществиться. Антуан Де Сент Экзюбери, Даунтаун Манхэттена. Перед супермаркетом Уэлфуд. 10 часов 4 минуты. Смотри, мама, я индеец. «Ху-ху-ху-ху!» перестань вести себя как дурачок, Робби, и возвращайся в машину!» С орущим ребенком на руках Мередит Джонстон закладывала сумки, набитые провизией в багажник «Тойоты цвета абрикоса». Маленький мальчик, одетый индейцем, кружил вокруг нее в воинственном танце. «Ху-ху-ху-ху!» мчался по даунтауну на предельной скорости – Лицо его обдувал ветер. Гранд-стрит, Лафайет, Бродвей. Мотоцикл хорошо держался на дороге и легко проскальзывал мимо витрин. На ходу он посмотрел на часы, у него было какое-то дурное предчувствие относительно Джесси. В этот третий день он не пошел на передачу. Следовательно, если все происходит точно так же, Джесси должна еще находиться в кафе-магазине, предаваясь размышлениям о своем незавидном существовании с пистолетом на расстоянии вытянутой руки и преследуемая судьбой. За столиком у окна в Сторм-кафе сидела светловолосая и хрупкая девушка. Она вновь и вновь перечитывала вырезку из газеты «Нью-Йорк Таймс», которую кто-то оставил на сиденье на вокзале, где она провела ночь. В статье говорилось о психоаналитике, который соблазняет Америку. О том человеке, которого она много раз видела по телевизору и все книги которого прочитала. Джесси никак не могла оторвать взгляд от крупной фотографии на первой полосе. Что скрывается за этой улыбкой? Обаятельной, но какой-то натянутой. Что прячется в глубине искрящегося взгляда, где тем не менее угадываются грусть и усталость? Вчерашний спор с родителями имел по крайней мере один плюс. Он вскрыл нарыв, который понемногу отравлял их жизнь, вытащив на свет все то, что она смутно чувствовала уже давно. После ужасных слов Джимми она убежала из дома с твердым намерением найти отца-призрака, который все время ее преследовал, чтобы задать ему один единственный вопрос — «Почему ты меня бросил?». Но сегодня утром, когда она оказалась у порога его офиса, решимость уже была не такой твердой. Она замерзла, чувствовала себя опустошенной, хрупкой, словно трухлявая ветка сухого дерева, крошащаяся точно мел. В 10 лет ряд учебных тестов определил ее как чрезвычайно способного ребенка. Однако она ничего не смогла извлечь из этой так называемой интеллектуальности. Главным образом потому, что ее мучил страх. Страх остаться без любви и защиты. Страх оказаться безоружной, встретившись лицом к лицу с жестокой реальностью. Страх оказаться беспомощной, от которой уже ничего не зависит. «Страх и отвращение к жизни в безжалостном мире, который только и делает, что перемалывает слабейших». Она посмотрела через стекло на бездомного, который спал в нише на другой стороне улицы. Она всегда испытывала сострадание к беднякам, но хорошо ли это? Психолог в лицее заставил ее усомниться в этом, произнеся странные слова. «Сострадание делает тебя чувствительной, следовательно, слабой. Чтобы иметь успех, надо в первую очередь думать о себе». Она натянула куртку, подхватила сумку-истпак, лежавшую на сиденье, и встала, чтобы выйти из кафе. И тут у нее вдруг закружилась голова. Скудные сбережения ушли на билеты, и кроме нескольких печеней, она со вчерашнего дня ничего не ела. В кармане она чувствовала пистолет, украденный в мастерской отца. В округлых формах его рукоятки было что-то, придающее уверенности. Она лязнула зубами и пожалела о том, что не взяла с собой чего-то более теплого, чем ее куртка. В этот момент ей хотелось растянуться на земле, завернуться в одеяло и заснуть, чтобы никогда больше не проснуться. После поворота на Фултон-стрит Итна ослепила яркое солнце, и он поднял руку, чтобы защититься. Мотоцикл вильнул, но он сумел его выровнять. Он быстро мчался по Фултон-стрит, пролетел перекресток и еще издалека заметил вывеску «Сторм-кафе». Джесси. Он увидел ее в 20 шагах впереди, она переходила улицу не по пешеходному переходу. На миг от сердца отлегло, но тут он заметил по встречке абрикосового цвета «Тойоту», которая на полной скорости летела прямо на нее. «Смотри, мама, я индеец! Ху-ху-ху-ху-ху!» Мередит вздохнула. Этот мальчишка сейчас окончательно сведет ее с ума. «Мама!» — она повернулась и измученно крикнула. «Я поняла, Робби, ты индеец, ты индеец! Девочка, мама! Она переходит! Осторожно!» «Осторожно!» Машина врезается в тело. Все происходит в мгновение ока. В одну секунду, которая расширяется, покрывая трещинами лак реальности, ломая обычный порядок вещей. В этот короткий миг ход судьбы сбивается с колеи, смятой непредвиденной волной в излучении времени. Когда Меридит вновь поворачивает голову, тормозить уже поздно. Слишком поздно, чтобы предотвратить неизбежное. Все происходит очень быстро, но она уже знает. Знает, что будет до и после. Знает, что сегодня ее жизнь перевернется, что больше ничто не будет, как прежде, что она не будет больше спать спокойным сном и что остатки невинности и свежести, которые еще жили в ней, улетят навсегда. Что искаженное ужасом лицо этой девочки будет преследовать ее каждую ночь. «Осторожно!» — крик доносится откуда-то со стороны прохожих. Джесси поднимает голову. Она видит машину, несущуюся на нее, и понимает, что сейчас все будет кончено. По правде говоря, в этот момент она чувствует себя такой пустой и такой уставшей, что у нее возникает ощущение, что она уже умерла бывала в болезненном бреду, она иногда спрашивала себя, что ощущают в полете те, кто выпрыгнул в окно. Последняя капля жизни. Есть ли у нее какой-то особенный вкус за секунду до смерти? Двигаясь с противоположной стороны, Итан выворачивает роль влево и блокирует заднее колесо, укладывая мотоцикл практически на бок. Это единственное, что он смог сделать, чтобы спасти Джесси. Слетев со своего БМВ, скользящего по асфальту посреди мостовой, он катится несколько метров по земле. Он чувствует гудрон, сдирающий его кожу. Он знает, что при любом падении с мотоцикла травмы неизбежны. У него нет кузова, нет ремня и подушки безопасности. На нем нет даже шлема, ведь он забыл его в клубе «13». Жестокое напоминание о безжалостности судьбы. Дважды его череп тяжело ударяется о землю. Удар так силен что он уверен, больше уже не поднимется. Он думает о том, что ему еще утром сказал Кертис. Битву, которую вы затеяли, еще никому не удавалось выиграть. Жаль. Ему бы очень хотелось продолжить партию и поиграть еще хотя бы несколько часов. Мотоцикл продолжает скользить, пока не врезается в буфер Тойоты, заставляя ее в последний момент изменить траекторию движения. Джесси чувствует машину, которая ее задевает, а также дуновение смерти, которое лишь слегка касается ее лица. Машина отлетает на тротуар и врезается в Сторм-кафе, разбивая вдребезги витрину и переворачивая столы и стулья, стоящие у окна. А затем время возобновляет нормальный ход. Движение, само собой, остановилось, и тревожный гул пошел над толпой. В кафе-магазине все служащие и клиенты целые и невредимы. Защищенные ремнями безопасности Мэридит и Робби в шоке, но тоже не пострадали. «Мама, ты видела, как надулась подушка безопасности?» Вокруг Итана столпилась небольшая группа. Они изумлены, увидев, что он почти тотчас же поднялся. Правая сторона его лица вся в грязи и ободрана от подбородка до уха. Губа разбита, один из зубов сломан. Он поискал Джесси взглядом, но ее тут уже нет. «Мама, ты видела, как надулась подушка безопасности? Ты видела, как она надулась? Видела?» «Да, Робби, я видела». Две полицейские машины прибыли на место и понемногу эмоции уступили место повседневной работе. Люди обменивались координатами адвокатов, полицейские записывали свидетельские показания, и все были поражены исчезновением девочки, которая играла главную роль во всех рассказах. Итан хотел было поехать на ее поиски, но полицейские потребовали, чтобы он предъявил права и страховку на мотоцикл, который у него при себе не оказалось. Выслушав его объяснение, они потребовали, чтобы он проводил их к себе, чтобы там закончить со всеми формальностями. Сев на заднее сиденье машины, он почувствовал вдруг острую боль в голове, но она почти тотчас отпустила. «Хотите, отвезем вас сначала в больницу?» — предложил один из детективов. «Надо проверить, нет ли сотрясения. Схожу потом», — пообещал Итан. И захлопнул дверь. В окно он заметил маленького мальчика из «Тойоты», который в десятый раз расхваливал матери достоинство подушки безопасности. Еще охваченная волнением, Джесси бежала, почти задыхаясь. Она испугалась масштабов катастрофы, в которой винила себя. Надо было быть более внимательной. И зачем только она пошла через улицу, не по переходу? Перед глазами мелькали картинки. Жестокие, хаотичные, путанные. Она все могла понять в случившемся, но, если подумать, становилось очевидно, что она обязана жизнью человеку на мотоцикле. Бросив свой мотоцикл под колеса Тойоты, он изменил траекторию ее движения, и это спасло ее от неминуемой смерти. Едва почувствовав себя вне опасности, она инстинктивно постаралась скрыться, чтобы избежать встречи с полицией, и сделала это, даже не узнав, есть ли жертвы. Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и раздавленная чувством вины рухнула на тротуар, внутри была пустота. Ни энергии, ни искры, ни жизни. Она прислонилась к стене и обхватила голову руками, из глаз хлынули слезы. Она сидела так в полной прострации, пока не почувствовала, что на нее легла холодная тень. Тогда она подняла глаза и увидела чернокожего, внушительного телосложения с бритым черепом. Он склонился к ней и поднес к ее лицу свою огромную руку, где на пальцах значились четыре буквы Фейт. Джесси открыла было рот, чтобы закричать, но какое-то шестое чувство ее остановило. От этого человека исходила какая-то успокаивающая благодать. Он вытер ей слезы своим большим пальцем и протянул руку, чтобы помочь встать на ноги. — Кто вы такой? — спросила она, отступая на шаг. — Тот, кто приносит хорошие новости, — ответил Кертис. Нетерпеливый сигнал клаксона заставил их обернуться. Старый чекер перегораживал Сидор-стрит. Поглядев на машину, Джесси подумала о такси, которое она видела в фильме Альфреда Хичкока. «Садись», — предложил большой чернокожий. «И куда мы поедем?» — спросила она подозрительно. «Изменять судьбу».